Глава 26. Наследник. Каждый человек свой собственный предок и наследник. Он обеспечивает свое будущее и наследует свое прошлое. F. Heath. 26 декабря 1893 года. Гатчинский дворец. В то время, как вся страна праздновала Рождество Христово, Во дворце была напряженная обстановка и суета. У моей супруги начались схватки, и весь дворец как бы забер в ожидании. Врачи делали положительные прогнозы, так как здоровье Елены было отменным, да и серьезных проблем во время беременности не было, но все равно все переживали. Рядом находились лучшие врачи и бригада реаниматоров, которая появилась совсем недавно. Меня просили не вмешиваться, И я сидел в гостиной неподалеку. В скором времени ко мне присоединился и мой отец, который тоже переживал, так как появление наследника упрачивает и его власть в том числе. Чуть позже подошел князь и принёс с собой бутылку коньяка с легкой закуской. Мы с отцом, не сговариваясь, потянулись за рюмками и в полной тишине залпом выпили коньяк. Так мы просидели почти два часа, пока в гостиную не вошла довольная Мария Федоровна. Мальчик вполне здоровый, похож на отца. Через десять минут можно будет посмотреть, сказала она, строго взглянув на бутылку коньяка, после чего вышла, оставив нас одних. Ну, поздравляю, сын. Как ты говорил, что вероятно будет мальчик, так и получилось. Теперь я могу быть спокойным за судьбу страны. Я уверен, ты справишься. Как назовете сына? спросил отец. Честь деда Александром. Хорошее имя, и дед был бы рад. Спасибо. Ну что, пойдемте смотреть твоего сына и моего внука? спросил отец, вставая. В комнате, где проходили роды, уже убрались, и Елена лежала в постели измученная, но довольная. На руках у нее лежал завернутый в пеленку младенец. Когда я подошел к ней, она протянула его мне, и я очень осторожно, взяв его, посмотрел на маленькое личико, в котором угадывались мои черты. Возможно, это мое воображение, но сейчас я испытывал те чувства, о которых давно забыл, и испытывал я их только в прошлой жизни. Но всплывшее воспоминания я постарался в себе подавить. Так как сейчас не место ворошить свое прошлое, посмотрев на стоящего рядом отца, передал ему младенца, и тот также осторожно взял его на руки. На секунду мне показалось, что руки отца задрожали, но он справился с собой. Долго смотря в лицо младенца, он осторожно вернул его моей супруге, после чего сказал: "Вот и дождался я внука. Теперь и помирать не страшно. Отец, зачем об этом говорить, тем более сейчас? Ты еще поживешь. Медицина сейчас сделала большой шаг вперед, и уверен, что мы вылечим тебя при необходимости. Давайте оставим молодую мать одну, ей нужно отдохнуть, а мы пойдем праздновать, сказала Мария Федоровна, которую я и не заметил, когда вошел в комнату, переместившись в гостиную. Мы выпили еще по маленькой стопке коньяка, и Мария Федоровна, взяв под руку отца, увела его с собой, так как врачи рекомендовали ограничить употребление алкоголя, а я дал задание: завтра устроить гуляние на Дворцовой площади в честь рождения моего сына. Так как для этого нужно будет много чего сделать, князь отправился отдавать распоряжения. Я остался один. Поэтому я на время погрузился в свои воспоминания, пытаясь подвести итоги уходящего года и начала новой эпохи, новой истории, в которой не будет больного наследника, а у России есть все шансы успешно пройти все предстоящие испытания. За последние полгода работы было проделано очень много, помимо государственных заводов на нашей территории, Построили еще шесть заводов по производству автомобилей разных моделей с использованием наших патентов. Еще три строятся и скоро будут запущены. Но уже сейчас количество автомобилей, поступающих в свободную продажу, очень сильно выросло. Хотя все грузовые модели были только под заказ и ждать покупателям предстояло полгода. Для армии полным ходом шли поставки. Помимо этого, Усиленными темпами шла перестройка дорог губернского значения. Были введены единые правила управления транспортными средствами, были введены права на управление автомобилями. Многое я просто заимствовал из своего времени, решив, что так будет проще. Помимо автомобильных заводов строятся и тракторные, но с тем же условием, что располагаться они должны на территории Российской империи. Гов истинно должны появиться первое совместное хозяйство, называемое, коротко совхозы. В них собирали крестьян, кто попал в долги и не может с ними рассчитаться. Решено, что управлять ими будет назначенный государством председатель и агроном. В эти хозяйства будет выделяться техника и новейшее оборудование. Программу развития их долго обсуждали, но смогли согласовать несколько вариантов их функционирования. Помимо сельского хозяйства, они будут заниматься животноводством и поставлять молоко, мясо и другие продукты на государственные пункты приема. Насколько это будут успешные предприятия, сказать было трудно, но даже если они будут убыточны, то государство должно их поддерживать и развивать. Ведь коллективное хозяйство позволяет использовать технику и обрабатывать больше земли, освобождая рабочие руки для промышленности. Нехватка рабочих была очень большой, и рабочие сейчас получали стабильные и высокие зарплаты. Внутренний валовый продукт внутри страны заметно вырос. Покупательская способность сильно выросла, но это в крупных городах, а в глубинке дела пока обстоят неважно. Программа доступного жилья с огромным количеством скандалов и уголовных дел все таки была выполнена в запланированных объемах. Это резко снизило цены на аренду жилья в крупных городах, а также подстегнуло рост мелких кооперативов. Ведь получив нормальное жилье и получая нормальную заработную плату, появилась возможность обустроить это жилье бытовыми мелочами, и спрос на них увеличился в разы. Вообще денег в империи стало значительно больше, что сразу дало ощутимый толчок и в других отраслях. Если после начала трудовой реформы многие предприятия задумывались о закрытии, то возросший спрос позволил покрыть возникшие расходы. С октября заработали школы, но только не во всех губерниях. Дворянскую реформу пришлось отложить на полгода и с нового года ее ведут в действие. Я до сих пор ожидаю волны протестов и покушений, но их нет. Или все напуганы, или выжидают удобного момента. Буквально неделю назад был опубликован закон, согласно которому все дворяне делятся на две категории: наследные и ненаследные дворяне. Закон, который издала Екатерина II об отмене обязательной службы для дворян, был полностью отменен. Помимо него было издано постановление, расширяющее перечень службы для дворян с указанием сроков обязательной службы. Служба стала обязательной и для женщин, хотя им были сделаны существенные послабления. От закона освобождались дворяне старше 40 лет мужчины и женщины старше 35 лет на момент принятия закона. Наследные дворяне просто подтверждали свой статус службы. А если не проходили ее, то их дети переходили во вторую категорию ненаследных дворян. И если они откажутся проходить службу, то уже их дети лишали статуса дворян, а род вычеркивался из дворянской и бархатной книги, которые будут выпускаться ежегодно с изменениями. Зато новый закон позволял упрощенную процедуру ненаследуемого дворянства. Для научных деятелей, чиновников, промышленников и других категорий, к примеру, награжденный двумя Георгиевскими крестами мог подать на дворянство, и его заявление будет рассмотрено, но там будут определенные требования к безупречной службе и отсутствию судимости и других грубых нарушений перед законом. Ещё дворянство можно лишиться за недопустимое поведение. И за серьёзное нарушение закона, включая взяточничество в особо крупных размерах. Закон вызвал волну недовольства, и мне пришлось несколько раз выступать на пресс-конференции с целью произнести позицию императора по этому вопросу. Мои выступления постепенно нашли поддержку в обществе и даже среди дворян. Для этого, конечно, пришлось постараться и привести примеры недостойного поведения дворян. Позорившись свой высокий титул, двое из обвиняемых мной людей даже застрелились, не выдержав общественного порицания. Также были приведены примеры людей, достойных получить титул ненаследуемого дворянства. Общество очень горяна взялось обсуждать этот закон и разделилось буквальным образом на два лагеря. При этом противников было немного. Но все они были из знаменитых дворянских родов. Мне докладывали, что некоторые недовольные дворяне участвуют в тайных собраниях, явно что-то замышляя. Но выяснить, что именно, пока не удавалось. На тех собраниях, где удалось поставить прослушку, удалось выяснить только, что принимая в члены тайного общества, они дают клятву на крови и признают что в случае ее нарушения, они знают, что их близких и родственников ждет страшная смерть, как и их самих. Арестовывать их я пока не рискнул, так как это точно поставит крест на законе и вызовет прямые протесты. Поэтому эту меру временно отложили, продолжая собирать данные и составлять список участников. Меня, как и князя, это сильно напрягало, Но момент для ареста был совершенно неподходящий. До вступления закона в силу оставалось меньше недели, и чем ближе было наступление Нового года, тем беспокойнее становилось мне. Поэтому в очередной раз мои мысли вернулись к тому, что могут придумать заговорщики. Напасть на нас в Гатчинском дворце они не рискнут, а вот по дороге или на каком-нибудь мероприятии в городе они сделают это запросто. Нападать по дороге они не станут, так как я уже доказал, что способен выжить даже в этом случае. И скорее всего, выберут нападение на крупном мероприятии. а ближайшее, что состоится, это встреча Нового года в Зимнем дворце и большой бал. Во всяком случае, я бы на их месте использовал бы именно эту возможность. Оружие пронести они не смогут, во всяком случае в большом количестве. А вот холодное оружие пронесут без проблем, как личное оружие дворян. Значит, они попробуют напасть саблями и кинжалами, а для этого нужно просто окружить меня, а возможно и отца, и напасть толпой. В принципе, бал будет маскарадным, и мы с отцом сможем использовать в качестве защиты доспехи, значит, нужно отдать соответствующее распоряжение, решил я. И встав, отправился к дежурному офицеру. В своей приемной я застал штабс-капитана и князя о чем то спорящих между собою. Я попросил охрану встать снаружи приемной. "О чем спор?" спросил я, входя и закрывая плотно двери. "Ваше высочество, штабс-капитан рекомендует отменить встречу Нового года в зимнем дворце. Он опасается, что нападение будет совершено именно там". Я тоже так думаю, но отменять нельзя, иначе это опять вызовет много вопросов. Согласен с вами. Нападение заговорщики организуют в Зимнем дворце. Они попробуют пронести в зал огнестрельное оружие, а нападут в любом случае с холодным оружием. Дайте мне списки предполагаемых заговорщиков и кто из них придет на бал. Нужно сравнить и понять, к чему готовиться». Ещё списки персонала, который нанят за последние полгода, сказал я, проходя в свой кабинет. Решив, что сегодня можно расслабиться, я достал бутылку коньяка и нарезал лимон, разложил все на подносе и, когда вошел дежурный с князем, попросил выпить за здоровье наследника, после чего принялся изучать переданные мне документы. Как минимум двадцать человек из заговорщиков будет присутствовать на балу. А скорее всего, их будет намного больше. Так, вот этих слух нужно заменить в последний день. Возьмите на замену из Гатчинского дворца. Нам с государем императором нужны доспехи на маскарадный бал. Под них бы оденем бронежилеты на случай возможного появления огнестрельного оружия. Вас, князь, это также касается. Меньше, чем подвое не ходить. Могут пронести яд. Поэтому собаки должны обнюхивать всех входящих. Подумайте, как это сделать незаметно. Оружие может быть и в трости, и в виде маскарадного холодного оружия, поэтому проверяйте тщательно, как и наличие на клинках следов яда. Ничего пить в зале будет нельзя, рядом должен быть специальный слуга из самых доверенных с бутылками шампанского и коньяка. Бутылка должна обязательно быть опечатана. Женщин брать с собой не будем, как и детей. Повод есть. Скажем, супруга неважно себя чувствует, а Мария Федоровна осталась с ней. Послов слову этот раз не будет. Перенесем встречу с ними на следующий день. Сделайте это за сутки, чтобы у заговорщиков было меньше времени. Да, еще момент. У всей охраны оружие должно быть на цепочке, которую проблематично разрубить. Они могут попробовать завладеть им. Охрана должна стоять подвое и видеть другие пары, контролируя их. Придумайте знаки для общения и передачи предупреждения об опасности или подозрительных лицах. Еще нужно разделить заговорщиков на разные группы и расположить их вдали друг от друга. Гуляние на дворцовой площади нужно перенести на другие площади, так как могут быть провокации. Еще нужно предусмотреть, если толпа кинется к зимнему дворцу, то остановить ее должны пулеметы, заряженные резиновыми пулями. Выделите из наших запасов и проконтролируйте, чтобы не перепутали. Во дворце используйте оружие с резиновыми пулями. Я думаю, и хватит, чтобы остановить нападающих. По пару обоим с настоящими пулями должны быть у всех спрятаны. Даже если они залодеют оружием, то вреда нанести не смогут. Приготовьте несколько путей нашей эвакуации из каждого зала и с разных этажей. Дополнительную охрану расположите в специальных комнатах. Они уже должны быть вооружены как положено. Учтите, что в случае нападения нас с отцом могут попытаться защитить, поэтому во всех подряд не стреляйте. Еще приготовьте тех, кто поедет с обысками в случае выявления заговора. Им нужно дать солдат в подчинение и расположить их в разных частях города. Они будут сидеть на телефонах. Да, кстати, хотел давно сказать, все телефонные станции должны усиленно охраняться, так как связь для нас это самое главное оружие. Вызвать подкрепление мы сможем только по телефону. И давайте еще пригласим моих гвардейцев. Для них устроим бал в одном из малых залов. Пистолеты должны быть при них, как и шпаги. Оружие в целях безопасности, они должны снарядить также резиновыми пулями. Пока у нас есть время, нужно все продумать. Если у кого еще появятся мысли, то прошу их высказывать, не стесняться. Всю информацию по заговорщикам Сразу докладывать мне, отдал мне распоряжение, постепенно успокаиваясь. План составлен, теперь будем ждать действий противника, сказал я, заканчивая совещание.